Разве этого недостаточно? Вот они, молодые люди, наплетут вам нежных слов, а вы и довольны. Да что же я могу сделать, если он не думает о женитьбе? Заставить его? Заставить? Но как? Ты призналась, что любишь его? Да, матушка. Потому-то они так ветрены. Никаких препятствий, никакой борьбы. Все течет легко, как вода в ручейке, все само идет им в руки. Но, матушка, потому-то так трудно теперь уберечь девушку. В мои времена, дочь моя, да, говорили лишь в ответ на предложение руки. Мы были очень благоразумны. Ну, полно матушка». Меня не проведете, я уверена, что и вам, моя бабка, говорила то же самое и сама наслышала те же слова от своей матери. Поступай как хочешь, но я говорю тебе истинную правду. Ладно, пусть так. А что же вы мне посоветуете теперь, когда Дон Энрике уже добился взаимности без всяких условий? Посмотрим, посмотрим».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 «Ты не знаешь мужчин. Возможно, вначале ему это не понравится, но потом страсть в нем вспыхнет еще жарче. А кроме того, скажу тебе по секрету, Дон Хуста, брат года лупы, сообщил мне, будто Энрике уже начинает скучать». «Боже мой, матушка! Вот что случается, когда нет никаких препятствий. Этому я и хочу помешать».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 «Проговорив, торопях, уходите, ради бога, уходите, Дон Энрике, сюда идет моя мать, мы погибли!» А она весело расхохоталась при одной мысли о предстоящей комедии. «Таких любовных приключений еще не было, и все показалось ей очень забавным. Но, — продолжала Доння Фернандо, — иной раз я не буду пускать тебя на балы и прогулки». «Ах, матушка, какая досада! Это необходимо, иначе он ничему не поверит».